Часть вторая. Соборы Господа. Глава пятая. Поздним утром следующего дня на центральном вокзале Микеле сунул в руку Пину пачку лир и сказал, «Я пришлю твои книги, и кто-нибудь будет встречать тебя на платформе. Веди себя хорошо и передай от меня привет Мимо и отсуре. А когда я вернусь? Когда здесь будет безопасно?» Пино с несчастным видом посмотрел на Туллио, Тот пожал плечами, а потом на дядю Альберта. Тот разглядывал свои туфли. «Неправильно это», — сказал он, в ярости схватил рюкзак, набитый одеждой, сел в почти пустой вагон и, кипя от злости, уставился в окно. С ним обращаются, как с малолеткой. Но разве это он падал на колени и плакал у всех на глазах? «Нет». Пинул Элла принял удар и выстоял, как мужчина. Но что он мог сделать? Бросить вызов отцу? Спрыгнуть с поезда? Уйти к Белтрамини? Состав дернулся и заскрежетал, отходя от вокзала. Проехал через депо, где под присмотром немецких солдат сотни людей с пустыми глазами, многие из них в поношенной серой форме, грузили на платформы ящики с запасными частями для танков, Винтовками, пулеметами, бомбами и снарядами. «Вероятно, это военнопленные», — расстроенно подумал Пино. Он высунул голову из окна и разглядывал их, пока поезд проезжал депо. Через два часа пути поезд, миновав подножие холмов у озера Комо, направился к Альпам. В обычной ситуации Пино разглядывал бы озеро, красивее которого, по его мнению, в мире не было. Еще ему нравился городок Беладжо на южном берегу озера. Тамошний роскошный отель напоминал розовый замок из сказки. Но сегодня он смотрел вниз на дорогу вдоль восточного берега Кома и длинную цепочку грузовиков, наполненных грязными людьми с пустыми глазами. На многих была та же серая форма, которую он видел в депо. «Их были сотни, а может, тысячи. Кто они такие?» — недоумевал он. «Где их арестовали и почему?» Он продолжал думать о них следующие сорок минут и позднее после пересадки и когда сошел в городке Кьявенна. Немецкие солдаты там словно и не замечали его. Пино вышел из вокзала, И впервые с сегодняшнего утра настроение у него улучшилось. Стоял теплый солнечный день начала осени. Воздух был свежий и ясный, а Пино направлялся в горы. «Теперь все будет хорошо», — решил он. «По крайней мере, сегодня». «Эй, малец!» — позвал его кто-то. Жилистый парень, приблизительно одного возраста с Пино, стоял, опершись на старый фиат-купе. На нем были полотняные рабочие брюки и заляпанная маслом футболка. Изо рта торчала сигарета. «Кого это ты называешь мальцом?» спросил Пино. «Тебя! Ты ведь малец Лелла!» «Пино Лелла!» «Альберто Аскари!» сказал парень, ударяя себя по груди. «Мой дядюшка попросил встретить тебя и привезти в модезиму. Аскари выкинул сигарету, и протянул руку, почти такую же большую, как у Пино, и, к его удивлению, более сильную. Пожимая Пино руку, Аскари чуть не сломал ему пальцы. «Это где же ты так накачался?» — спросил Пино. Аскари улыбнулся. «В мастерской моего дяди! Кидай свои вещи сюда, малец!» Словечко «малец» немного беспокоило Пино, но в остальном Аскари вел себя вполне достойно. Он открыл пассажирскую дверь. Машина внутри была безукоризненна. На водительском сиденье лежало полотенце, защищая его от масла. Аскари завел двигатель, производивший звук, не похожий на звук двигателей других фиатов, в которых Пино ездил прежде. Низкое гортанное урчание, которое, казалось, сотрясало всю подвеску. Это не городской двигатель, сказал Пино аскари усмехнулся и включил передачу. «Неужели ты думаешь, что на машине у гонщика будет стоять городская трансмиссия или городской двигатель? Ты гонщик?» — скептически спросил Пино. «Буду», — ответил Оскари и отпустил сцепление. Они рванули прочь от маленького вокзала и выехали на мощеную дорогу. «Фиат» на повороте чуть не лег на бок но аскари успел выкрутить рулевое колесо в другую сторону покрышки хорошо держали дорогу оскари переключил передачу нажал на газ пину вдавило в пассажирское сиденье но ему удалось упереться руками и ногами перед тем как оскари вылетел на маленькую городскую площадь ловко обогнал грузовичок груженный курами опять переключил передачу на выезде из города Они все еще набирали скорость. Дорога на перевал Шплюген делала множество петелей и поворотов в параллельной реке, текущей в крутых берегах долины, уходящей в Альпы к Швейцарии. Оскаре мастерски проехал шплюген, машина аккуратно проходила все повороты, обгоняла другие машины на дороге так, будто те стояли на месте. Эмоции пино колебались в пределах От презренного страха до радостной эйфории зависти и восхищения. Аскари сбросил наконец скорость, подъезжая к окраинам городка Камподольчино. Я тебе верю, сказал Пино, чье сердце колотилось как сумасшедшее. Это ты о чем? Недоуменно спросил Аскари. Я верю, что ты в один прекрасный день станешь гонщиком, сказал Пино. Знаменитым. Я еще не видел никого, кто так водил бы машину. Улыбка Аскари не могла быть шире. Мой отец водил лучше. Был чемпионом Европейского Гран-при. Он уже умер. Он оторвал руку от баранки и направил указательный палец на лобовое стекло к небесам. «Даст Бог, папа! Я буду чемпионом Европы, а то и чемпионом мира. Я в это верю». — повторил Пино, восхищенно покачивая головой. Потом перевел взгляд на серую отвесную скалу, поднимавшуюся более чем на 450 метров над восточной окраиной города. Он опустил стекло, высунул голову и оглядел вершину скалы. — Ты что ищешь? — спросил Оскари. Иногда на колокольне можно увидеть крест. — Вон он, — сказал Оскари. На стене есть зарубка. «Только поэтому ты ее и видишь», — он показал вверх через лобовое стекло. «Вон там!» На мгновение перед глазами Пино мелькнули крест и вершина каменной колокольни в Мотте, самом высоком горном поселении в этой части Альп. Первый раз за этот день он позволил себе порадоваться тому, что он не в Милане. Аскари повел машину к опасной дороге на Модезимо, крутому узкому в серпантину, опутавшему горный склон. Никаких ограждений по существу никаких обочин. И несколько раз во время подъема Пина думал, что Аскари не удержит машину, и они рухнут в пропасть. Но Аскари, казалось, знал каждый сантиметр дороги, потому что крутил баранку и жал на тормоза так, что они ровно проходили все повороты. Пино даже казалось, что они едут по снегу, а не по скальной породе. «А на лыжах ты также катаешься?» — спросил Пино. «Я не умею кататься на лыжах», — ответил Аскари. «Что, живешь в Мадезиму и не умеешь кататься?» «Моя мать отправила меня сюда, чтобы я был в безопасности». Я работаю в мастерской, дяде и вожу машину. «Катание на лыжах похоже на вождение машины», — сказал Пино. «Такая же тактика». «Ты хорошо катаешься?» Выигрывал кое-какие соревнования, послал ему. Гонщик посмотрел на Пино с уважением. «Тогда мы подружимся. Ты будешь учить меня кататься на лыжах, а я тебя водить в машину». Пино широко улыбнулся, она Они добрались до крохотного поселка Мадезимо, в котором имелась гостиница с шиферной крышей, ресторан и несколько десятков альпийских домов. «А девочки тут есть?» — спросил Пино. «Я знаю нескольких внизу. Они любят ездить в быстрых машинах. Нужно нам как-нибудь прокатиться с ними». «Мне такой план по душе», — сказал Аскари, останавливая машину. «Отсюда дойдешь?» Завязанными глазами в метель, сказал Пино. Может быть, по выходным я буду спускаться и останавливаться в гостинице. Тогда заглядывай ко мне. Наша мастерская за гостиницей, мимо не пройдешь. Он протянул руку. Пино поморщился и сказал: Только не сломай мне пальцы. Ладно, сказал Оскар и крепко пожал ему руку. Рад был познакомиться, Пино. Я тоже, Альберта, ответил Пино. Он взял рюкзак и вышел из машины. Аскари рванул с места, помахав из открытого окна рукой. Пино постоял несколько секунд. У него было такое чувство, будто он познакомился с каким-то важным человеком в своей жизни. Потом он закинул рюкзак за спину и пошел по широкой тропинке в лес. Тропинка все круче и круче уходила вверх, и, наконец, через час, он вышел из леса на высокое альпийское плато под склоном горы, поднимающейся почти на 1200 метров и заканчивающейся острием, называемым пиццо-гроперра. Плата мота имела ширину в несколько сотен метров и опоясывала граперу с юго-востока. Западная конечность этого широкого козырька заканчивалась небольшой хвойной рощей, которая цеплялась за край снижающегося кампу дольчино утеса высотой в 150-этажное здание. Солнце во второй половине дня, как медная чеканка, лежало на осенних Альпах, и закат, как и всегда, привел пину в трепет. Кардинал Шустер был прав. Находиться в Мотте все равно, что стоять на балконе одного из величайших соборов Господа. Мота мало чем отличалась от Модезиму. Здесь, на восточной части плато, блес утесов и елей, стояли несколько домов в альпийском стиле. Маленькая католическая часовня, которую Пино мельком видел снизу, и гораздо более крупное сооружение из камня и дерева. Приближаясь к дому... Пино, который уже несколько месяцев не чувствовал себя так хорошо, все отчетливее ощущал запах свежевыпеченного хлеба, какой-то острой чесночной еды, в животе у него заурчало. Он вошел под крышу крыльца, постоял перед тяжелой деревянной дверью, потянулся к шнурку, свисавшему с тяжелого медного колокола над табличкой, на которой было написано «Касса Альпина». Здесь рады всем усталым путникам. Пино дважды дернул шнурок. Звук колокола эхом отразился от скал у него за спиной. Он услышал крики мальчишек, потом шаги. Дверь распахнулась. — Здравствуйте, отец Ре, — сказал Пино грузному священнику лет 55. На священнике, опиравшемся на трость, была черная ряса с белым воротничком, и кожаные подбитые гвоздями альпинистские ботинки. Отец Ре распахнул объятия. «Пино Лела, до меня сегодня утром дошли слухи, что ты приедешь и снова побудешь у меня». «Бомбежки, отец», — сказал Пино, обнимая священника. Эмоции переполняли его. «В городе совсем плохо. И это мне известно, сын мой», — сказал отец Ре срывающимся голосом. «Но заходи, закрой дверь, не выстужай дом». «Как ваша нога?» «То хуже, то лучше», — сказал отец Ре, и, прихрамывая, отошел в сторону, чтобы впустить Пино. «Как Мимо воспринял новости, отец?» — спросил Пино. «Я говорю о нашем доме». «Это уж ты сам ему должен сообщить», — ответил отец Ре. «Ты ел?» «Нет». «Тогда ты прибыл вовремя». Оставь пока свои вещи здесь. После обеда я тебе покажу, где ты будешь спать. Пино последовал за священником, который с трудом похромал в столовую, где на грубых скамьях за такими же грубыми столами сидели сорок ребят. В каменном очаге в дальнем конце комнаты горел огонь. «Садись рядом с братом, пообедай», — сказал отец Рэ, — «а за десертом пересядешь ко мне». Пино увидел Мимо, который поччевал своих друзей какой-то страшной историей. Он подошел к брату сзади и сказал песклявым голосом «Эй, сеньор, коротышка, подвинься!» Пятнадцатилетний Миммо был здесь чуть ли не самым старшим, а потому явно привык находиться в центре внимания. Он повернулся с суровым выражением на лице, собирался проучить песклявого мальчишку, чтобы знал свое место в этом мире. Но тут он узнал старшего брата, и на его лице появилась озадаченная улыбка. «Пино!» — сказал он. «Что ты здесь делаешь? Ты же говорил, что никогда!» Испуг Мимо вдруг взял верх над радостью от встречи. «Что случилось?» Пино рассказал ему. Для младшего брата услышанное было тяжелым ударом. Несколько секунд смотрел он в доски пола, Потом поднял голову. «И где мы будем жить?» «Папа и дядя Альберт найдут новое место для квартиры и магазина», сказал Пино, садясь рядом. «Но до тех пор, я думаю, мы с тобой будем жить здесь». «На ужин сегодня», — сказал мужской голос. «Свежий хлеб, свеже сбитое масло и куриная тушенка а-ля Бормио». Пино посмотрел в сторону кухни, увидел там знакомое лицо — громилу с копной нечесанных черных волос и неимоверно громадными волосатыми руками. Брат Бормио был бесконечно предан отцу Он служил помощником священника и был в ответе за все, в том числе за приготовление еды в кассе Альпино и еды превосходной. Брат Бурмио наблюдал за перемещением горячих горшочков с тушенкой. Когда все они оказались на столе, отец Рэ встал и сказал: Молодые люди, мы должны быть благодарны за этот день и за все другие дни, какими бы печальными они ни были. Склоните головы, поблагодарите Господа, имейте веру в Него и в лучшее завтра. Пино сотни раз. Слышал эти слова от священника, и всегда они трогали его. Он чувствовал себя маленьким и незначительным, благодаря Бога за то, что с его помощью уехал от бомбардировок, за то, что встретил Альберта Аскари, за то, что снова находился в кассе Альпина. Потом отец Ре сам поблагодарил Господа за стол и хлеб, и все приступили к еде. Уставший после долгого дня в дороге, Пино съел почти целую буханку черного хлеба бармио и три миски с тушенкой. «Эй, нам хоть что-нибудь оставь!» — в какой-то момент не выдержал Мимо. «Я больше вас», — сказал Пино, — «мне больше нужно». «Иди за стол от царе, он почти ничего не ест». «Хорошая мысль», — сказал Пино, взъерошил волосы на голове брата, и уклонился от шутливого удара, который попытался нанести ему мимо. Пино пробрался через столы и скамьи туда, где сидели отец Ре и брат Бармио, который устроил себе передышку и теперь курил самокрутку. «Ты помнишь Пино, брат Бармио?» — спросил отец Ре. Бармио кивнул. Он положил себе еще две ложки тушенки, затянулся самокруткой и сказал... «Сейчас принесу десерт, отец». «Штрудель?» — спросил отец Рэ, «Со свежими яблоками и грушами». Довольным тоном ответил Бармио. «Где ты их достал, друг?» — ответил Бармио. «Очень хороший друг. Да благословит Господь твоего друга». «Принеси нам обоим по две порции», — сказал отец Ре и посмотрел на Пино. «Ограничения тоже должны иметь меру. Что-что?» «Десерт — это мой единственный грех, Пино», — священник рассмеялся и потер свой живот. От них я даже в пост не могу отказаться. Яблочно-грушевый штрудель не уступал выпечке, которую покупал Пино в своей любимой пекарне в Сан-Бабиле, и он был благодарен отцуре за две порции. Он так набил себе живот, что его довольно стало клонить в сон. Пино, ты помнишь дорогу на Вальдилей? Спросил отец Рэ. Самый простой путь на юго-восток к дороге на пасу Анджелога, а потом прямо на север, над деревней Соста. Отец Рэ кивнул. Один твой знакомый только на прошлой неделе прошел тем путем. Через пасса Анджелога до Вальдилей. Кто же это? «Барбарески, семинарист. Он сказал, что слышал твой разговор с кардиналом Шустером. Пину казалось, это было сто лет назад. Я его помню. Он здесь? Уехал в Милан сегодня утром. Вы, вероятно, разминулись в пути. Пино не придал этому совпадению особого значения, и несколько секунд, как завораженный, смотрел на языки пламени в очаге. Он снова чувствовал сонливость. — Ты только таким путем добирался? — спросил отец Ре. — Да Вальделей. Пино подумал, потом сказал. — Нет, я два раза ходил с северным маршрутом. Один раз трудным путем. Отсюда до хребта, а потом через вершину Граперы. — Хорошо, — сказал священник. — А то я не мог вспомнить. Он встал, сунул в рот два пальца и резко свистнул. В комнате воцарилась тишина. «Дежурный по столовой к брату Бармио. Остальным столы очистить и протереть, после чего занятие». Мимо и остальные ребята, казалось, были знакомы с заведенным порядком, и они почти без возражений, что удивило Пино, принялись за работу. Пино взял свой рюкзак, и последовал за отцом Ре мимо дверей в две большие спальни, в узкую комнату с кушетками, встроенными в стену, и занавесом посередине. — Не роскошь, в особенности для парня твоего роста, но лучшего у нас сейчас нет, — сказал отец Ре. — А кто еще со мной? — Мимо. До этого дня он спал здесь один. Он будет счастлив. Решайте тут вдвоем свои проблемы сказал священник. «Вы старше остальных, так что я не требую, чтобы вы подчинялись общим правилам. А твои правила будут такие. Каждый день ты должен будешь подниматься по маршруту, который я укажу. И ты должен три часа в день уделять занятиям с понедельника до пятницы. Суббота и воскресенье целиком твои. Устраивает?» Пина подумал, что лазать по горам придется немало, но он любил это дело, а потому ответил «Да, отец». «Ну, тогда устраивайся», — сказал отец Ре. «Хорошо, что ты снова здесь, мой молодой друг. Теперь я вижу, что твое присутствие может стать мне большим подспорьем». Пина улыбнулся. «Я рад, что снова здесь. Мне не хватало вас, отец, и Мотты». Отец Рэ подмигнул, стукнул два раза по дверному косяку и вышел. Пину освободил две полки, положил одежду брата на верхнюю. Потом он вытащил свои вещи из рюкзака, разложил книги, одежду и свой разобранный коротковолновый приемник, спрятанный среди одежды. Хотя он и отдавал себе отчет в опасности, который подвергался, если бы его обыскали. Лежа на нижней койке, Пино прослушал сообщение би о продвижении союзников, а потом его сморил сон. «Эй!» — раздал сейчас спустя голос мимо. «Здесь я сплю!» «Теперь буду я», — сказал Пино, вставая. «Твоя верхняя». «Я сюда первый приехал», — запротестовал мимо. «Что с воза упало, то пропало». «Но моя койка не пропадала!» — закричал мимо, бросился на Пино и попытался стащить его с кровати. Пино был гораздо сильнее, но у Мимо было сердце воина, и он никогда не чувствовал, что пора признать поражение. Мимо в кровь разбил Пино нос, прежде чем тот припечатал его к полу. «Ты проиграл!» «Нет!» — прорычал Мимо, пытаясь высвободиться. «Это моя кровать!» «Я тебе вот что скажу. Когда я буду уходить на выходные, ты можешь на ней спать. Четыре или пять дней в неделю она моя, а два или три твоя». Это, казалось, успокоило брата. «А где ты будешь на выходных?» «В Модезимо, сказал Пино. «У меня тут есть друг, он будет учить меня ремонтировать машины и водить их по-чемпионски». «Врешь!» «Это правда. Он привез меня сюда с вокзала. Альберта Аскари. Лучшего водителя я в жизни не видел. Его отец был чемпионом. А с чего это он будет тебя учить? Баш на баш. Я его буду учить кататься на лыжах. Может, он и меня поучит водить? Я ведь на лыжах езжу лучше тебя. Ты видишь сны наяву, братишка». «А что, если я буду тебя учить тому, чему меня научат великий Альберто Аскари?» Мимо задумался ненадолго. Договорились. Позднее, когда выключили свет, и Пино забрался под одеяло, он стал думать о Милане. Бомбят ли его сегодня? Как дела у отца, дядюшки и тетушки? Спит ли Корлетта на вершине холма? или же смотрит, как в городе возникают новые пожары, поднимаются к небу клубы дыма. На миг перед его мысленным взором мелькнула Анна, выходящая из булочной, когда он заговорил с ней. «Пино!» — позвал его мимо, когда Пино уже начала клонить в сон. «Да!» — раздраженно ответил Пино. «Как ты думаешь, я скоро вырасту?» «Теперь уже в любой день. Я рад, что ты приехал». Пина улыбнулся, хотя нос у него все еще побаливал. «Я тоже рад, что я здесь».